Глава 59. Я вернулась в комнату, села на кровати медленно, прочувствованно еще раз осмотрела свою спальню. Больше всего это помещение напоминало дешевый номер в гостинице. Из того, что в ней было, раз-два и обчелся, Познавательнее перечислить то, чего не было. Зеркала — нет. Полотеного шкафа — нет. Косметического столика — нет. Про себя загибала я пальцы — И ни одной картиночки, ни единого даже драного пуфика или смешного коврика под ногами. Ну Но хоть какая-то бы мелочь для создания уюта, так опять же нет. Отсутствовали по определению, глазу зацепиться было не за что. Ребята, этот наш фальшивый родственник даже для существующего дремучего времени жил в прошлом веке. Каким чудом в доме окна оказались застекленными? ума не приложу. Явно не его заслуга. А так На моих квадратных метрах личного пространства имелись кровать, небольшой квадратный стол и одинокий стул. А, сундук в углу и еще один предмет из буквально неуместной роскоши, совершенно выпадающий из интерьера комод старинной работы. Прелесть какая. Кло ушла кашеварить на кухню, а ее мать, сложив руки перед собой и переминаясь с ноги на ногу, в замешательстве стояла рядом, наверное, ожидала каких-то указаний. Так, указания. Мое внимание переключилось на привезенные с собой вещи. Куда-то ведь надо было их пристраивать. Эмиль, я думаю, что платье пока можно сложить в комод, предложила я. А куда еще? Имелось у меня вполне обоснованное подозрение, что Щеголять в недавно приобретенной красоте доведется еще не скоро. Пока приведем дом в порядок, тут столько еще грязи будет. Знаем мы, что такое капитальный ремонт. Так что придется возвращаться к нашим сестрой первым гувернантским нарядам. Остальное пусть лежит до лучших времен. «А может быть, вообще ничего сильно не распаковывать? Пускай себе хранится в дорожных сундуках и сумках», — подумалось мне. Эмиль тем временем уже принялась бороться с вышеупомянутой мебелью. Комодом, в смысле. «С третьего рывка верхнее отделение поддалось». «Это успех», — мысленно прокомментировала я. Засим! Везение закончилось. Второй отсек застрял намертво и никакими усилиями выдвигаться не желал. Я даже попыталась помочь женщине, но все, чего мы сумели добиться совместными усилиями, оторвать красивую резную ручку от зловредной рухляди. А задача, покрутив ее в руках, на всякий случай прибрала в первый побежденный отдел. Потом еще минут пять успокаивала испуганную помощницу, расстроенную непредвиденной порчей хозяйского имущества. Нижнее отделение сдалось практически без боя. Ну, как сдалось? Рухнуло и притворилось мертвым. Настроенные предыдущими попытками на упорное комодное сопротивление, мы сразу взялись действовать решительно и, кажется, перестарались. Сработали чересчур активно. В итоге массивный ящик, жалобно скрипнув, вылетел из своего гнезда и с громким стуком развалился на части. Почти синхронно с этим где-то рядом послышался грохот, такой внушительный, раскатистый, побогаче нашего. Следом, зажимая рот рукой, в спальню влетела Лилька. «Сестра, мы, кажется, шкаф развалили!» Прыснув в ладошку, сообщила она. «Повезло», — констатировала я, флегматично разглядывая очередную отломанную ручку. «В смысле?» — приподняла брови младшая. «У вас шкаф есть», — пояснила в ответ. Был, поправила она, а у нас комод. Что, гляжу, тоже был? Жизнерадостно хихикнула сестра. Нет, жив бродяга, правда только на треть. Дышит еще, ерунда, что наладан. Зато у тебя стекло в окне целое. Подбодрила меня младшая. А у вас что нет? Ня. У нас в одной створке трещина, а во второй полная вентиляция. Какая никакая, все же польза. Хмыкнула я, заражаясь лилькиным веселым. Неначе как на почве безысходности настроением. А еще у нас там, раззадоривая мое любопытство, сестренка сделала многозначительную паузу. У нас там, завидую, молча, ковер! Боюсь представить, рассмеялась я. Даже не пробуй! Та покивала головой. Лежал себе тихонько под кроватью. Зачем мы его только достали? не знаю, как теперь развидеть». «Сестра? Это Спарта». Я с нарочитой серьезностью посмотрела Лильке в глаза. «А Серж, кстати, где?» «В спальне остался. Пытается сообразить, подлежит шкаф реанимации или его уже сразу без мук в утиль». Тут же, как по заказу, в дверях появился Шерлок. «Ну, как вы тут? Все живы-здоровы?» «Относительно», усмехнулась я, «но все еще впереди». Перспективных шансов покалечиться в борьбе за светлое будущее миллион. Успеваю ворачиваться. Мы эти авгиевые конюшни до да морковки на заговень я осваивать будем. Да уж хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Задумчиво отозвался напарник. Что верно, то верно. Мы с сестрой обе понимали, о чем сейчас так печально вздохнул наш серенький. Дело в том, что Шерлок, пока отлеживался на больничной койке, много размышлял о будущем. Ну, как ответственный глава новорожденной ячейки общества, в частности о том, куда он мог бы с пользой для благосостояния семьи применить свои руки и голову. Так вот, раз уж до кибертехнологии этому миру еще как до луны, зигзагами пешком, то, по бывшей основной профессии его гениальный мозг применить здесь было некуда. И сочинил он себе другую мечту – заняться разработкой надежных защитных систем, способных уберечь имущество местного населения от расхищения. Ну, там всякие сложные замки с уникальными ключами, металлические сейфы. Об этом Сергей знал многое а плюсом к новому производству подумывал рядом же открыть хитрую контору с обученными спецами, чтобы эти самые спецы умели те замки не только устанавливать, но и в случае чего аккуратно вскрывать запертые. Мало ли, ключи человек, к примеру, потерял. Все же это будет дешевле, чем портить и покупать новое. Тем более, что и сломать такие замки не всегда возможно простой грубой силой. Ладно, если это просто дверь, а если сейф? В общем, для начала идея хорошая. У меня тоже имелись кое-какие намётки, требующие глобальной доработки и обдумывания. Но в нынешних реалиях, как ни парадоксально звучит, говорить об этом стало уже рано. Никто не предполагал, что жизнь внесет в наши планы такие внезапные радикальные поправки. Чего ж теперь, Придется, как говорится, переобуваться на ходу. Ну что, рыцарь Армагеддона, предлагаю всем отвлечься от общего увлекательного шабаша и пообедать. Тряхнув головой, предложил Шерлок. Имея в виду, хорошую же последнюю мебель в доме крушить. Очень кушать хочется». «Гениальное предложение!» Лили прильнула к груди мужа. «Поддерживаю», — согласно кивнула я и отправила притихшую Эмиль собирать на стол. «Матушки мои!» Честное слово, я уже устала причитать, а вы слушать. Но кухню вместе со всем содержимым тоже следовало сгрузить в большой мешок и без всякого сожаления снести на помойку. С котелками, может быть, еще можно было что-то предпринять. А вот что касалось другой посуды, просто зажмуриться и не глядя избавиться от всей до последнего черепка – В доме, кажется, просто не имелось ни одной одинаковой, а главное — целой тарелки без скола или другого изъяна. Ложки, щербатые вилки из той же оперы. Многократно гнутый и наспех распрямленный металл приобрел оригинальную змеевидную форму, но от чего то эта деталь нисколько не вызывала восторга. Дамы, в столе рабочего кабинета, куда я уже успел заглянуть, мною был обнаружен сверток со столовым серебром. Между прочим, на удивление начищенным. Барон, очевидно, медитировал, надраивая драгоценный металл до блеска. «Считаю необходимым использовать этот клад по прямому назначению». О задача на осмотрев сервировку стола, заявил Серега. «Где ты, говоришь, столовые приборы нашел? Хлопнув ресницами, переспросила Лиля. «Да-да, ты не ослышалась. Именно там». Невозмутимо приподнял бровь напарник. Так что имейте в виду, с разбором темных углов в процессе расхламления и ремонта придется быть определенно бдительными. В этих стенах можно найти что угодно и где угодно. Пойду, пожалуй, принесу находку. Да уж будь так, любезен, попросила я, разглядывая ассортимент принесенных к обеду блюд. Здесь все было по-крестьянски просто: картошка, овощи с огорода, зелень, яйца и вареная беговая курица, тощая и жилистая. Из деликатесов то, что мы сами покупали в дороге не успели доесть. В общем, натюрморт получился тот еще. Звучно поскрипывая по разнокалиберным тарелкам изящными серебряными ножичками, курица, естественно, с трудом поддавалась распилу и употреблению, мы обсуждали стратегию будущих действий. Первыми в планах у нас с Лилей стояло решение самых критичных бытовых проблем. Сергей же наметил себе беседу с управляющим сразу после обеда.